Ольга Грон. Любовь по акции и бонус на удачу. Пролог. В городе почти закончились новогодние приготовления, но люди просто застряли в предпраздничной суете, как мухи в варенье, и барахтались в этом круговороте, заканчивая последние дела уходящего года. Хлопоты должны были разрешиться яркой вспышкой через несколько дней в полночь. Все радовались приближающимся выходным, обсуждали подарки родным, корпоративы, вечеринки. И то, как проведут праздники. Такое ощущение, что момент Нового года может что-то изменить в жизни. Смешно. Все будет как прежде. Вернутся рабочие будни, снег станет таять и снова падать, добавляя забот коммунальным службам. Опять начнется круговорот, который продлится весь год. Неужели одна ночь может хоть что-то изменить? Если да, то уж точно не у меня. Если поискать самую неудачливую в мире женщину, так вот она я. Подходите, не стесняйтесь. Хотите селфи на память с самым невезучим человеком? Мне не жалко. Вот только беда, даже внимания на меня никто не обратит. Все пройдут мимо и не заметят, что я здесь есть, потому как судьба обделила меня не только фортуной, но и внешностью. Я кажусь себе настолько серой, что порой маскируюсь под асфальт или офисную мебель. Все просто проходят мимо и вспоминают обо мне лишь тогда, когда нужно выполнить какую-то работу, за которую другие не взялись. Я пялилась в рабочий монитор, но о делах почему-то не хотелось думать. Да как подумаешь, когда коллеги совсем рядом только и рассуждают, что наденут на новогоднюю вечеринку компании и с кем туда пойдут? А меня, кажется, и пригласить забыли, но не очень-то и хотелось. Мои размышления прервал голос начальника, Виктора Степановича. Он появился в отделе, как довольный рыжий кот, улыбаясь из-под закрученных усов. И от одного приторного тона, за которым всегда скрывались неприятности, наши девчонки разбежались по своим рабочим местам, как мыши по норам, выглядывая из-за мониторов и ожидая новых фортилий шефа. «Варвара, зайди ко мне в кабинет!» — прозвучали грозно слова, и до меня не сразу дошло, что он обращается ко мне. Обычно он кричал «Карпову ко мне!» Будто меня не было рядом, и он обращался к пустому месту. И впервые услышав свое имя от Степаныча, я даже опешила. Проглотив застрявший в горле комок, оглянулась, удивленно рассматривая застывших в недоумении сотрудниц. «Давай бегом, дело срочное», — добавил начальник и скрылся за дверью. «Карпову вызвал. Ей поручат контракт с Багряновым». Услышала я чью-то реплику, пока пробиралась между компьютерных столов. «Мне показалось, что прозвучала какая-то зависть». «Что за Багрянов, интересно?» Не тот ли тип владелец медиаагентства, что на днях приходил в нашу компанию? Если да, то странно, что шеф позвал меня, а не какую-нибудь Машу Ручкину из отдела маркетинга, которая считает себя богиней рекламы.